Глава д в е н а д ц а т а Когда я ночевала у Милли в третий раз, мы потихоньку улизнули из дома и отправились на вечеринку. Милли надела чёрную косуху с бахромой на рукавах, распустила волосы и уложила их крупными локонами. Она губы нанесла блеск насыщенного ягодного цвета. Выглядела она потрясающе. На мне был сарафан, а волосы собраны в хвост. Милли одолжила пару берцев, в которые я еле сумела втиснуть ноги. Потом подруга уговорила меня распустить волосы, а на губы нанесла тот же яркий блеск. Может, я выглядела ей не так ослепительно, как Милли, но всё же лучше, чем раньше. Я ни разу не была на вечеринках, поэтому понятия не имела, как там всё происходит. Мои познания были почерпнуты из сериалов, я представляла себе толпу молодёжи вокруг, грохочущую музыку, танцы и флиртующие парочки. На этой вечеринке всё было по-другому. Она проходила в квартире этажом ниже квартиры Милли. Там жили двое студентов. Мы оказались единственными девушками. Кроме нас присутствовали лишь хозяева и пара их друзей. Сразу было видно, что в квартире живут парни. Жуткий диван с дырками в обивке, словно его прогрызли крысы. На подлокотнике поставили два подноса, которые, как я предполагаю, служили столиками. В кухне стоял маленький карточный столик. На барной стойке стояли упаковка светлого пива и полупустая бутылка водки. Музыки не было. Комнату освещала тусклая лампа. Моим первым порывом было уйти отсюда побыстрее. Я коснулась руки Милли, но она сжала мои пальцы и потянула меня вперед. Улыбка, сиявшая на её лице, заставила меня смолчать. Я бы ни за что не посмела стереть такую улыбку. Милли просто светилась счастьем. Она хотела веселиться. Раньше я никогда не пробовала пива. Но когда один из парней протянул банки, а Милли взяла одну и сразу же открыла крышку, я сделала то же самое. На вкус оно оказалось намного противнее, чем я думала. Слишком горькое. Милли попросила парней включить музыку. Стоило раздаться ритмичным звуком, как её тело тут же начало двигаться в такт. Она потащила танцевать и меня. Хихикая, я присоединилась к ней, а парни за нами наблюдали. Мы кружились под музыку. Пиво в ы п л е с к и в а л о с ь из банок, но никто не обращал на это внимания. Зато на Милли обратили внимание все. То и дело парни бросали на неё оценивающие взгляды. Она же ничего не замечала. Её внимание было приковано ко мне. И поэтому на душе у меня стало тепло и спокойно. Конечно, помогло и пиво. Я расслабилась и двигалась гораздо свободнее, чем обычно. Вот почему, когда ребята предложили ещё пиво, я взяла вторую банку. Милли закурила. Затянувшись, Подруга выпустила струйку дыма. Затем предложила сигарету мне, спросив, курю ли я. Я в жизни не пробовала, но соврала, что курю, и взяла сигарету. На фильтре виднелись следы яркого ягодного блеска. Сделав затяжку, я закашлялась, и мне стало страшно неловко. Думаю, все поняли, что раньше я никогда не курила. Раздался смех. Однако Милли даже не улыбнулась. Она заявила, что всё бывает в первый раз, а потом сказала, чтобы я попробовала ещё. Милли была так н а с т о й ч и в о что у меня не хватило духу отказаться, хотя мне совсем не понравилось. От дыма во рту оставался противный привкус. Язык распух, голова раскалывалась. После нескольких затяжек меня замутило. Желудок свело спазмом, и я поспешила в туалет. Стараясь не касаться краёв замызганного сиденья, я склонилась над унитазом. Рот наполнился слюной. Меня тошнило. Я кашляла, пытаясь освободить желудок, но ничего не выходило. Наконец, тошнота прошла. Я побрызгала на лицо холодной водой, сделала несколько глубоких вдохов и вернулась в гостиную. Милли сидела, скрестив ноги на полу, рядом с несколькими парнями. Они курили. Из коридора мне показалось, что сигарету. Однако, подойдя ближе, я ощутила запах травки. Глаза ребят были красными и остекленившими. Я уселась рядом с Милли, и она предложила мне попробовать. Протянула косяк, зажав его между большим и указательным пальцами. Резкий запах ударил мне в нос. Ещё в восьмом классе, посмотрев на уроки здоровья душераздирающий видеоролик, я поклялась себе, что никогда не буду употреблять наркотики. На экране дети бились в конвульсиях, вели себя как сумасшедшие, словно не могли больше управлять своим телом, не владели собой. А я люблю контролировать ситуацию и не понимаю, зачем добровольно творить с собой такое. Вряд ли травка подействовала бы на меня подобным образом. Но одна девочка в школе рассказывала, как покурила травку, не зная, что в неё добавили кислоту, и отрубилась. Я помотала головой, отказываясь от косяка. Впервые за всё время нашей дружбы я не послушалась Милли, но она отнеслась к этому спокойно. Не настаивала, не укоряла, не дала мне почувствовать себя виноватой. После этого она стала нравиться мне ещё больше. Когда я сидела вот так близко к ней, и наши бёдра соприкасались, Мне казалось, что ничто и никогда не сможет нас разлучить. Я думала, что мы будем подругами вечно.